Панин взглянул на Екатерину Его поразило, что она так недавно еще спокойная и уверенная Будто бы смешалась и не знала, что говорить А насчет прогулок на воздухе, вне со Инструкции крепости того не разрешают Пусть выходит, пусть разреши Ах, Никита Иванович... Сердце разрывается, посуди, и жаль его. Да и сам ведь знаешь, главное наше больное место столько лет. Ты видел его при отправлении? Скажи, каков он с виду? У Смольного при высадке его в барку из кареты инкогнито я его рассмотрел. Симпатичен он и жалок. От природы же, как видно, любознателен ко всему, что упущено небрежением его тюрьмы. С каждым заговаривает, вглядывается, хоть и выведен был из себя неожиданностью и страхом нового тогдашнего ареста. Никита Иванович, не поверишь, может быть, тяжело не только говорить, думать. Что делать? Научи, чем могу быть полезной для бедного. Вот что я думаю. Отцу его, думаю, предложить вольный возврат за границу. Слепнет он, говорят, в холмогорах. Да уж посоветуй, друг, не отпустит ли вместе с отцом сына? Панин внимательно изучал государыню. Он смотрел ей в глаза, пытаясь определить, чего она хочет. Решение судьбы принца или соблюдение государственных интересов? Не найдя ответа, он заговорил сам, чувствуя, что говорит не то, говорит против себя и сам удивляясь бессердечию и жестокости своего совета. Соблазну будет много, и могут выйти скорбные, тяжелые потрясения. Так не пускать? Боже, вас упаси о том и думать. Трон ваш еще не прочен, требует укреплений. империю мой всегда будет крепок с такими слугами.